Пролог второй. Прошли годы. Сад. Уютный семейный домик. За высокими деревьями, окаймляющими квадратную лужайку, простирается кукурузное поле. Кто-то наблюдает в бинокль за ребенком, играющим среди высокой травы в мяч. Красный мяч. Мальчуган видит, что приехал отец и бежит к нему. «Папа, поиграем в футбол». Александр запирает машину и нежно целует сына. «Завтра. Сегодня папа много работал». «Ты всегда говоришь завтра. На этот раз я тебе обещаю завтра, ладно?» Он гладит ребенка по голове и входит в дом, не закрыв за собой застекленную дверь. Мальчик продолжает кидать свой красный мяч об стенку. Наблюдатель не сходит с места. Он ждет. Позже в тот же вечер. Со вкусом обставленная комната на втором этаже. Окно в торцевой стене выходит на кукурузное поле. На первом этаже в темноте притаился человек с биноклем. В одной руке он держит дубинку, электрошокер, в другой шприц со снотворным. За его спиной закрытая застекленная дверь. Александр в спальне натягивает пижаму. На его правой щиколотке видна татуировка в виде головы волка. Он... Забирается под одеяло, его жена Карина выходит из ванной, ложится и прижимается к нему. Она начинает ласкать его, он целует ее в губы и нежно отстраняет ее руку. — Завтра, милая, сегодня мне надо отдохнуть. Подыхаю от усталости. Завтра, вечно завтра, а если бы никакого завтра не было, мы бы этого не узнали. — Чего этого? — Если бы завтра не было, мы бы этого не узнали. Лампа гаснет. На следующее утро. Какой-то толчок, словно земля содрогнулась. Карина с трудом открывает глаза. В горле пересохло. У нее такое ощущение, словно она проглотила мешок цемента. Голова кружится. Она вспоминает. Страшная боль в спине. Невозможность пошевелиться. Потом черная дыра. Она начинает различать какие-то звуки. Ой, мама, а как же мой футбол? Карина встает, она чувствует, что нервы на пределе. Какой футбол? Ее сын Тео смотрит на нее с упреком. Папа обещал пойти со мной. Его машина на улице, а где он сам? Ты не знаешь?